Глава 50 Лабиринт Темные коридоры и влажная грязь витают неприятные запахи. На полу среди гнилых объедков пестреет мусор. Земля липнет к ногам, влажные стены бликуют. В закоулках попадались различные опустившиеся особи. В этих тошнотворных закутках скапливались клашары, попрошайки, музыкант-халтурщики, настоящие хулиганы и трущоб. Один из них, затянутый в красную куртку, приблизился, его беззубый рот застыл в наглой ухмылке. «Так наша милая дамочка совсем одна разгуливает по метро. Разве она не знает, что это опасно? А телохранитель ей не нужен?» Он скалился, пританцовывая вокруг нее. При случае Летицы Уэлс могла поставить на место хамов. Она жестко посмотрела на него своими сиреневыми глазами, потемневшими почти до кровавого красного, отдавая команду «отвали». Мужчина ретировался, бормоча. «Надо же, стервоза, если на тебя нападут, так и знай, ты сама будешь виновата». На этот раз прием сработал, но гарантий, что он сгодится на все случаи, не было. Метро было единственным способом быстрого передвижения, но оно превратилось в логово современных хищников. Она вышла на платформу и едва дождалась поезда. Сначала два, потом еще три поезда прошли в другую сторону, вокруг нее росла толпа, и все спрашивали друг друга, может, это забастовщики устроили всем сюрприз, или, может, какому-то идиоту пришла в голову неудачная мысль покончить с собой на какой-нибудь станции. Наконец возникли два круга света, пронзительный скрежет тормозов буравил ей уши. И, наконец, длинная труба из раскрашенной ржавой жести выползла на платформу, демонстрируя надписи «Смерть придуркам, тот, кто читает идиот, Вавилон твой конец близок». Ублюдки, недоделанные, это зона психопатов, не говоря уже об объявлениях и непристойных рисунках, наскоро нанесенных фломастером или пирочинным ножом. Когда двери открылись, она впала в отчаяние, увидев, что вагон уже набит до отказа. Люди едва ли не вдавлены в двери, казалось, у них просто не хватало сил, чтобы они позвали на помощь. Она не понимала, что толкало всех этих людей каждый день по доброй воле и за свои деньги спускаться вниз и набиваться более чем по 500 человек в горячую жестяную коробку размером в несколько кубических метров. Ни одно животное не будет столь безумно, чтобы по собственному желанию оказаться в таком положении. на Налетицию пахнуло кислым дыханием старика в лохмотьях, запахом рвоты больного ребенка на руках тетки, смердящей дешевыми духами, зловонным потом какого-то каменщика, Да еще некий фронтоватый господин все время пытался ущипнуть ее за задницу. Контролер требовал предъявить билет, безработный клянчил мелочи талонное питание, и во всем этом шуме заливался гитарист. 45 детишек из подготовительного класса тут же воспользовались общим невниманием. Шариковые ручкой они стали раздирать дерматин на сиденьях, в то время как команда военных горланила «Ля Гуиль», стекла запотели от дыхания. Раздраженная летица Уэлл сделала медленный вдох, стиснула зубы и приготовилась терпеть. В конце концов, ей не на что жаловаться, ей от работы до дома всего-то полчаса пути, а ведь некоторые проводили под землей по три часа в день, в часы пик. Ни один писатель-фантаст не мог предсказать такое. В этой цивилизации люди идут на то, чтобы их тысячами сжимали в жестяных коробках. Машина двинулась и скользила по рельсам, высекая искры. Летицца Суэлс закрыла глаза, пытаясь успокоиться и забыть, где она находится. Отец обучил ее обретать спокойствие, контролируя дыхание. «После того, как научишься регулировать дыхание, можно попробовать замедлять биение сердца». Навязчивые мысли мешали ей сконцентрироваться, а она снова подумала о матери. «Нет, только не думать. Нет». Она открыла глаза, восстановила нормальный ритм сердца и дыхания. Народу поубавилось, нашлось даже свободное место — Она поспешила сесть и вскоре задремала. Все равно выходить ей на конечный. И чем меньше она будет помнить, что находится в метро, тем лучше будет себя чувствовать.